Глава 107 Накануне я предупредила Лилу, что Нино приедет ко мне на обед. Я его заставила. Хочу, чтобы он весь день провел с Иммой. Я надеялась, что хотя бы в этот день она не станет отправлять ко мне Тину, но она меня не поняла. Или сделала вид, что не поняла. Зато она предложила. «Я попрошу маму приготовить что-нибудь вкусненькое. Пообедаем у меня, тут места больше». Я очень удивилась. Она же ненавидит Нину. С чего вдруг такая любезность? Нет, обед я приготовлю сама, отказалась я. Это день иммы, и мы не будем отвлекаться ни на что другое. Но на завтра, ровно в 9 утра, Тина, как обычно, поднялась со своими игрушками по лестнице и постучала в мою дверь. Она была само очарование. Черные косички, сияющие живые глазки. Я впустила ее. И тут же отругала Имму. Она все еще разгуливала в пижаме, заспанная, и даже не позавтракав, собралась идти играть с Тиной. Она меня не слушалась, корчила рожицы, смеялась с подружкой. Я рассердилась, закрыла ошарашенную Тину в комнате и велела ей пока поиграть одной. А Имму отправила умываться. Она брыкалась и кричала, что никуда не пойдет, давай скорее одеваться, скоро папа приедет. Я обещала ей папу уже несколько дней, но сейчас она взбунтовалась. Впрочем, я сама нервничала. «Не хочу я папу!» — вопила Имма и вырывалась у меня из рук, как будто папа — это противная микстура. Нину она, разумеется, не помнила, то есть протестовала не против этого конкретного человека. «Может, зря я его позвала», — подумала я. Если она говорила, что не хочет папу, Это означало, что ей не нужен в этой роли никакой новый человек. Она хотела Энсо или Пьетро, чтобы быть не хуже Тины и сестер. Я вспомнила о Тине. Она не скандалила, даже не выглядывала из комнаты. Мне стало совестно. Девочка была ни в чем не виновата, а за все потрясения того утра досталась ей. Я ласково окликнула ее. Она прибежала радостная, устроилась на табурете в углу ванной и стала объяснять мне, как заплести ими такие же косички, как у нее. Моя дочка тоже повеселела и спокойно дала мне себя нарядить. Потом они побежали играть, а я отправилась будить Деда и Эльзу. Эльза тут же вскочила и быстро собралась. Она была счастлива, что снова увидит Нину. А Деда надолго закрылась в ванной и вышла только, когда я на нее наорала. Она никак не могла смириться с происходившими с ней изменениями. «Я просто уродина!» — со слезами на глазах сказала она, заперлась у себя в комнате, крикнув, что никого не желает видеть. Я в спешке занялась собой. На Нину мне было плевать, но не хотелось, чтобы он нашел меня неухоженной и постаревшей. К тому же я боялась, что придет Лила, а я прекрасно знала, как она умеет кружить головы мужчинам.